Глава 2. Главной офис ЗАО «Северный ветер». Офис стоял на ушах уже неделю. Такая масштабная смена руководства происходила нечасто. Три главных акционера передали управление своим сыновьям. И если с Антоном Хроминым и Майклом Грунбертом все было понятно, то Марк Вирский вызывал особый интерес сотрудников. О нем никто ничего не знал. Слухи о невоздержанной сексуальной жизни наследника не в счет хотя именно они сейчас будоражили разум женской половины офиса. Все незамужние, да и зачем врать, замужние сотрудницы мечтали привлечь внимание нового шефа. Офис словно расцвел. Появился флёр лёгкой сексуальности и развязности. Все его хотели и страдали. Больше всего страдал отдел кадров. Изольда Варламова уже четвёртые сутки придирчиво перебирала анкеты кандидаток на роли личного помощника нового руководителя. Дракон, не глядя, отсеял несколько десятков претендентов. Между собеседованиями, встречами и изучением документов ловила свирски требовал от Изольды найти помощника и регулярно выговаривал ей за непрофессионализм. — да промычала женщина, откладывая очередную анкету. — Нет на тебя рыбки. Она бы поставила тебя на место, морда чешуйчатая. Изольда потерла уставшее от чтения глаза, Заварила кофе и снова села за работу. Задача номер раз — усмирить дракона. В противном случае полетят головы. И ее, скорее всего, первой. От печальных размышлений оторвал звонок. Женщина подняла трубку и достала пачку сигарет. «Изольда Варламова, слушаю!» «Добрый вечер, Изольда!» В трубке раздался голос верского старшего «Добрый, семён Маркович. Я помню про помощника для Марка Семеновича. Как раз перебираю новую партию анкет». Быстро отчиталась женщина. Она, как никто, знала, что личный помощник — это особый фетиш в семье Вирских. Нет бы, как Антон или Майкл, выбирать себе секретаря, опираясь на длину ног и размер груди. Так нет же. «Это чудесно, Изольда. Завтра на какое время запланировано собеседование?» «С двенадцати дня до обеда». — Отлично. Запиши на 12.30 еще одну кандидатку. — Имя? — Мирослава. — семён Маркович, — прошептала Изольда. — Тише, Изольда Генриховна, не нужно так волноваться. Марк ее еще не взял. И постарайтесь, чтобы до завтра о приезде девочки никто не узнал. Изольда мысленно поблагодарила всех богов, демонов и ящеров за то, что сжалились над ней и с чистой совестью отложила оставшиеся папки в сторону. Мирослава. семён Вирский позвонил на следующий день после моего переезда. Как раз в тот момент, когда я пыталась разложить новые вещи в шкафу. Добрый день, семён Маркович. Привет, Мирослава. Кратко о причинах развода. Вот и скажите, с какого рожна я должна сообщать бывшему боссу подробности личной жизни? Только Вирский обладал каким-то талантом вытаскивать из людей правду. Даже самую неприглядную. Измена. Застала Тимура в туалете ресторана с любовницей. Даже имя мужа произносить было больно. Глаза снова стали влажными. С трудом сдержалась, чтобы не шмыгнуть носом. «Где жить, нашла?» «Сняла квартиру». «Хорошо. Через четыре дня у тебя собеседование на должность личного помощника Марка. Время сообщит Владлен. Но если Марк тебя не примет, дам рекомендации. Иначе нет». Отрезал бывший шеф и сбросил звонок. Что ж, тоже вариант неплохой. То, что Вирский-младший меня не примет, была уверена на все сто процентов. А с рекомендацией его отца можно на собеседовании открывать дверь ногой. Странно, что Изольда еще не подобрала помощницу. Обычно у начальника отдела кадров все было готово заранее. Или Марк оказался так же придирчив, как и его отец? Чего ждать от похода на прошлое место работы, не знала. На всякий случай решила подготовиться. Проверить, как обстоят дела в холдинге. С Хроминым и Грунбертом я не знакома, но больше же никаких кадровых перемен не произошло. Значит, можно сделать пару дружеских звонков. Работа всегда отвлекала от неприятных мыслей. Вот спрашивается, зачем увольнялась? Так бы и работала в северном ветре. Мысли о Тимуре снова вернулись. В седьмой раз за полдня заплакала. В рыданиях пришла мысль найти юриста по семейному праву и сходить к косметологу потому что несчастных женщин на работу никто брать не хочет. Марк. Пятую ночь не мог спокойно спать. Мой огонек приходила во сне. Ей было плохо. И я, и дракон это чувствовали. Мы слышали, как девочка тихонько всхлипывает, зарывшись лицом в подушку. И злились. Сначала потому, что она страдала. Потом потому, что плакала она из-за чужого мужика. Дракон пытался послать ей чувство тепла, защищенности, только этого было мало. Каждую ночь зверь пытался сорваться к ней. Он мог легко найти девочку без службы безопасности. Только делать этого нельзя. Вряд ли Мирослава оценит мужика в чешуе и с крыльями у себя на подоконнике. Снова вспомнил ее запах. От одной мысли становилось тесно в штанах. На других баб реагировать перестал. Зверь был счастлив. Только ночами пинал в грудь, требуя подать ему хавани. «Не рычи, завтра к ней поедем. Давно пора». Прохрепел дракон и ударил хвостом. Тоскливо ей? «Да, горит, как в моя девочка. Третью ночь уже. Мы ей нужны». А утром все завертелось по-новому. Отчеты, вечная нехватка каких-то документов. Партнеры, решившие испытать терпение на прочность и продавить свои интересы. Зла на всех не хватало. Я сидел в своем кабинете и не знал, за что хвататься. То ли за документы, то ли за отчеты, то ли ехать на переговоры с будущими компаньонами. В 12 Варламова напомнила об очередной серии шоу «Помощница для босса». Хотелось этот абсурд отменить. Некомпетентные девицы, претендующие на роль секретаря, раздражали. Пришлось вспомнить о том, что без помощника я как без рук. И чем быстрее решу этот вопрос, тем больше времени смогу уделить поиску Хавани. Майкл даже обмолвился, что сотрудники устроили тотализатор. Правда, не на то, кто станет моим помощником, а сможет ли кто-нибудь занять кресло легендарной помощницы отца. В офисе ее ласково называли «рыбка». Ни разу ее не встречал, на местных до сих пор трясло от одного упоминания о ней. Непонятно, как отец отпустил такое сокровище. Впрочем, если баба захотела замуж, то никто ее не остановит, даже дракон. «Приглашайте по три человека, так быстрее будет», — пробубнил в трубку. «А заодно никто не бросится с меня штаны стягивать как вчера». Одна из будущих помощниц открыто заявила, что в совершенстве владеет пятью разными техниками оральных ласк и попробовала продемонстрировать навыки на практике. Пришлось вызвать охрану и получить свой адрес парочку нелестных эпитетов. Первая тройка кандидатов поразила своей внешностью. Три девушки, три блондинки. Несколько секунд ушла на то, чтобы убедиться в собственной вменяемости и в том, что в кабинет вошли три разных человека. Твою ж налево. Как их отличить друг от друга? Губы, ресницы, светлые локоны. В глазах зарябило. Даже одежда на них была однотипной. Узкая юбка, облегающая блузка и цепь с крупными звеньями на шее. Кажется, эти украшения сейчас на пике популярности. «Присаживайтесь!» Взял стопку резюме, пытаясь отгадать, кто из них кто. Кажется, начальница отдела кадров решила отомстить за вчерашнюю выволочку. К счастью, собеседование окончилось быстро. Ни одна из претенденток не владела Экселем. Вторая тройка игроков зашла через 15 минут. Все повторилось. Только цвет волос кандидаток поменялся с белого на черный. Третья тройка должна была стать последней каплей в чашу драконьего терпения. Но тут в нос ударил такой знакомый, такой родной запах. Поднял глаза. Между двух брюнеток стояла мой огонек. В светлых джинсах Белой футболке и пиджаке цвета какао. Такая юная, такая свежая, такая родная. «Душа моя!» — прохрипел дракон. «Проходите», — прохрипел я. Жестом пригласил претендента присаживаться. А сам так и не смог оторвать взгляд от нее. Мирослава уверенно как-то по-хозяйски прошла к столу и села в самое удобное кресло. Как будто делала это не в первый раз. Аккуратные пальчики положили перед собой увесистую кожаную папку. Сначала решил разобраться с двумя другими кандидатками, а потом остаться наедине с Мирославой. С моим огоньком. С моей душой. Дракон довольно заёрзал. Предательски заурчал желудок. Мирослава. Мир тесен. Рыцарем на дорогом автомобиле оказался Вирский-младший. И как сразу не догадалась... А ведь он был похож на отца. Разрез глаз, подбородок, две морщинки на переносице. Даже не знаю, порадоваться этому совпадению или нет. С одной стороны, я не собиралась возвращаться в «Северный ветер». Но, может, не так уж и плохо вернуться в родное кресло. Знакомый коллектив, высокая зарплата. И сам будущий шеф вроде ничего. Не каждый бросится помогать незнакомой женщине. Плюсик ему в карму. Впрочем, надеяться на эту должность можно только в том случае если вирский младший обращает внимание на какие-то профессиональные качества. Чисто внешне, судя по тому, кого подобрала Изольда, я вообще не в его вкусе. Все кандидаты на роль личного помощника генерального были как на подбор. Высокие, стройные, с внешностью из Инстаграма. Чуть больше времени проведешь в такой компании и заработаешь комплекс неполноценности на всю оставшуюся жизнь. Да и оделась я по сравнению с ними, как многодетная мать на прогулку с детьми. Никогда не думала, что в офисном платье можно выглядеть настолько сексуально. Неудивительно, что Марк Семенович еще не определился. Сцена в кутерьме тоже не лучшим образом меня характеризовала перед потенциальным работодателем. Ну как будет работать женщина в период развода? Сама бы от такого кадра отказалась. Перспектива вернуться в компанию казалась все более привлекательной и менее реальной. Что-то понять по лицу Марка Семеновича было невозможно. Мимолетный взгляд и скупой проходите. По старой привычке села в свое кресло. Рядом с боссом. Когда опомнилась, было уже поздно. Папка лежала на столе, ноздрище катал приятный мужской аромат. Чует сердечная мышца, что последний раз я сижу на этом месте. Стало как-то грустно. Боже, как от нее вкусно пахнет. Так и хочется уткнуться носом в шею пришлось дать тебе виртуальный подзатыльник и напомнить о том, где я нахожусь. Тем временем Марк совершенно непроницаемым лицом уставился в анкету одной из претенденток на мое кресло. Симпатичная брюнетка с томным взглядом и очень длинными ногами. Даже мне было сложно оторвать взгляд от ее ног. Что уж говорить про взрослого мужика. Она с таким предвкушением смотрела на Вирского, что я почувствовала себя лишней. Стало чуть-чуть неловко. Вторая соискательница, почувствовав, что теряет позиции, расстегнула вторую пуговицу на белой рубашке. Так изящно и естественно у нее это получилось, что вместо работы помощником девушка вполне могла бы вести мастер-классы по соблазнению. Перевела взгляд на большого босса. Ни одна мышца на его лице не дрогнула. Весь в отца. Тишину кабинета разорвало громкое урчание желудка. Девушки сделали вид, что ничего не услышали, а я, ведомая старыми привычками, встала с кресла. Тринадцать тридцать, с желудком вирских можно было сверять часы. Пора кормить чудовище, иначе полетят головы. Там еще как минимум человек восемь в коридоре сидит. Пошла в кухню. Мужчина удивленно провел меня взглядом, но ничего не сказал. А я поняла абсурдность всей ситуации только после того, как завязала передник с Микки Маусом. «Мирка!» Ты просто красавица! Вместо того, чтобы сидеть и рассказывать о своих профессиональных навыках, пошла кашеварить, истинная домохозяйка. замужество весь мозг разжижила. Ладно. Выдохнула и послала все к черту. семён все равно обещал рекомендации после собеседования. А это будем считать благодарностью рыцарю за спасение. а Жанны Вирской я когда-то услышала, что Марк не пьет ни чая, ни кофе. Горячий шоколад — вот фетиш нашего чудовища. И совершенно случайно я его умела варить четырьмя разными способами. От классики до совершенно безумного авторского рецепта одного итальянского бармена. Правда, ингредиентов для этого чуда предсказуемо не нашла. Как и продуктов. Пришлось дополнить классический шоколадный напиток таким же классическим бутербродом из дамской сумки. Хорошо, что кусок мяса между хлебом засунула, а не ограничилась зеленой ботвой и томатами. Марк. Нет, Изольда точно издевалась. Кандидатки мало того, что были с одинаковыми лицами, так еще и активно стремились выпрыгнуть из трусов. Присутствие друг друга их не смущало. Почувствовала легкое смущение. Не свое. Смутилась моя Хавани, когда увидела, как одна из девушек расстегнула пуговицу на блузке. «Долго будешь пялиться?» — прорычал зверь. «Я не пялюсь. Я вижу. Сейчас обидишь Хавани. Где ее потом искать?» В отделе кадров есть ее данные. Не гуди, она будет у нас работать. Работать? Ты дурак? Мы что, не сможем содержать одну маленькую самочку? Мы нищие. Ты думай, о чем говоришь. Наш внутренний спор мог бы продолжаться бесконечно долго, если бы не заурчал мой желудок. Черт, опять забыл поесть. Вопрос с помощником нужно срочно закрыть. Претендентки сделали вид, что ничего не заметили. И на том спасибо. Все, кроме Мирославы. Девушка взяла сумку и встала из-за стола. Черт. Что я не так сделал? Может, зря я затеял это тройное собеседование? Мог же и потерпеть. Хотя откуда мне было знать, что она придет? И где ее резюме? Уверен, его здесь нет. Дракон с ужасом застыл. И облегченно выдохнул, когда понял, что девушка идет не в сторону выхода, а на кухню. На кухню? Откуда она знает, где кухня? И что она вообще здесь есть? Она о заботится? Дракон счастливо пискнул. «Она нас не знает. Тебе показалось. Это тебе показалось. Зачем она, по-твоему, туда пошла? Кормить нас будет. А ты продукты купил, идиот безмозглый? Что она о нас подумает? Работать заставляешь. Продукты принести не можешь. Не дракона а недоразумение». Я закатил глаза. «Какие продукты? Мы на работе!» И переключил внимание на оставшихся соискательниц. «Представьтесь, пожалуйста», — обратился к девушке в чёрном платье. «Альбина», — пролепетала она, и тут я почувствовал как чья-то нога медленно заскользила по моей ноге. Чуть не улыбнулся отчасти. Теперь даже ради приличия переговоры вести не нужно. «Вы нам не подходите, Альбина, спасибо, что потратили своё время на нашу компанию». Девушка, как и предполагалось, растерянно хлопнула ресницами. А когда до нее дошел смысл сказанных слов, зло сверкнуло глазами, встала и, чеканя шаг, вышла из кабинета. Дверь громко хлопнула. Вторая девушка едва заметно улыбнулась. Готов спорить, что Мирославу она за конкурентку не считала. «Ирина!» — не дожидаясь вопроса, сообщила предполагаемая помощница. «Ирина Карпова». Кивнул. Еще раз прочитал резюме. «Рекомендательное письмо». В личные помощники, естественно, я ее не возьму. А вот посадить в приемную можно. Кофе гостям сварить, на звонки ответить. По мелким поручениям отправить, если, конечно, на этих каблуках она сможет быстро перемещаться по офису. А если не сможет, поменяюсь с Майклом. Он таких любит. А у него на телефоне сейчас Клавдия Семеновна сидит. Отец запретил ее увольнять. Два года до пенсии. Но со своими обязанностями старушка справляется отменно. «Альбина, кофе варить умеете?» «Отлично. Передайте ваше резюме Изольде Генриховне. Скажите, что она на рассмотрение. И попросите, пока никого не приглашать в кабинет. Вы свободны». Девушка ошарашенно смотрела на меня, но ничего не сказала. Взяла листок бумаги и вышла. Взгляд упал на кожаную папку. В кабинет ворвался изумительный запах шоколада. «О, великий дракон, за что ты мне подарил такое счастье?» подошел к кухонному отсеку. Даже этот детский фартук, который я собирался выбросить, смотрелся на хование потрясающе. Огонек прилила тягучую коричневую жидкость в фарфоровую чашку и положила на тарелку бутерброд. Интересно, из чего приготовила? — Откуда вы знаете про кухню? — Спросил, чтобы как-то начать разговор. На самом деле мне было плевать. Я просто хотел быть с ней рядом. Сейчас, на этой кухне. Я работала на вашего отца. Голос звучал так спокойно, так буднично. Она ловким движением сняла фартук и повесила на крючок. Стоп, кто работала на моего отца? Насколько я знаю, только одна женщина была помощницей Вирского. Нет, быть не может. Рыбка? Ну? Девушка приподняла краешки губ. Так тоже меня некоторые называют. А почему шоколад? Потому что вы не пьёте ни кофе, ни чая, ни порошковый какао, только горячий шоколад, тёплые комботы, морсы, кисели. Как видите, ничего из вышеперечисленного, кроме какао-порошка, здесь нет. Она подхватила чашку и тарелку и прошла к столу. А теперь рекомендую поесть, иначе работа офиса будет парализована. И мягко улыбнулась, возвращаясь на своё место. Причём тут офис? У-у-у Блаженно заурчала зверь. «Она нас любит?» «Не любит. Пока не любит. Так бери ее на работу. Стол ей вон там поставим, чтобы не пялились на мою девочку все подряд». Сменил дракон, гнев на милость. Вот она вся суть чешуйчатой души. «На рецепцию какую-нибудь куклу посадишь». «Вы приняты?» Ее глаза слегка расширились. Не ожидала, только кивнула. А я зажмурился от счастья. Она со мной. Рядом. И так вкусно. Двери внезапно распахнулись. Мирослава. Принята на работу. Неожиданно, но приятно. Украдко выдохнула, когда новоиспеченный шеф блаженно зажмурился. Чувствуя, сложно мне с тобой будет, рыцарь в сияющем автомобиле. Одно хорошо мысли о бывшем муже за все это время не посетили ни разу. Неожиданно двери кабинета распахнулись, и на пороге появился сам семён Маркович. Отец Марка потянул носом воздух. Эта привычка шефа всегда вызывала во мне смешанные чувства. С одной стороны, забавно, а с другой становилось как-то не по себе. «Здравствуй, Мира!» Бывший босс удовлетворенно улыбнулся. Видимо, все прошло так, как он планировал. «Очень рад тебя снова видеть!» «Здравствуйте, семён Маркович! Присаживайтесь, сейчас организую обед!» Вирские переглянулись, но ничего не сказали. Только искра благодарности мелькнула в глазах бывшего работодателя. Готовы поспорить, что последний прием пищи у него был в семь утра, когда Жанна силой запихала в него омлет. К сожалению, за питанием бывший босс следить отказывался, возложив эту почетную миссию на хрупкие плечи личного помощника. Кстати, миссия на корме босса была самой сложной. семён Маркович слишком избирателен в еде. Когда-то Жанна даже составила для меня список того, чем можно кормить ее обожаемого супруга. Достала телефон и вышла из кабинета. Во-первых, чтобы отца сыном оставить наедине. Во-вторых, чтобы отпустить остальных кандидаток на мое кресло. «Мира!» — окликнул новый начальник. «Как только закончите с телефоном, вернитесь в кабинет». Кивнула в ответ. Уже не пыталась разгадать эмоции на этом каменном лице. «Весь в отца». С лишь разницы что к вирскому старшему я давно привыкла. Читала его по жестам. А вот с младшим эту науку придется осваивать заново. В приемной осталось всего шесть девушек. Как раз на два захода. Блин, генриховных их что по фотографиям выбирала? Как будто на близнецов смотрю. Или у нас клонирование освоили, пока я в семью играла? Изольда Генриховна. Обратилась я сразу к начальнице отдела кадров, которая лично курировала проект «Найти помощника большому боссу». «Девушки могут быть свободны. Подготовьте трудовой договор и поделитесь с начальниками отделов радостной новостью». Изольда кивнула. Судя по красным глазам и отсутствию макияжа, последние дни у нее были тяжелыми. Оставшиеся кандидаты на должность помощника недовольно загалдели. «Дамы?» Благодарю за то, что потратили на нас время. Ваши резюме останутся в нашей базе. Если появится подходящая вакансия, с вами свяжутся. Когда приемная опустела, открыла записную книжку и набрала номер ресторана. Судя по удивленному голосу менеджера, принимавшего заказ, услугами заведения в офисе пользоваться перестали. В кабинет вернулась минут через пятнадцать. Мужчины о чем-то переговаривались. Когда я вошла, оба расплылись в блаженные улыбки. Вот и пойми этих вирских. Обед будет через 30 минут. Ты, как всегда, изумительно, — пропел семён Маркович. Эта пенсия на него так подействовала. Тебе повезло, сынок? Вижу, — кивнул Марк с таким же каменным выражением лица, как и раньше. — Нам нужно обсудить нюансы нашего сотрудничества, Мирослава. Да, конечно. Села в свое кресло. Возражать никто не стал. В вашем контракте появится несколько дополнений. Он втянул воздух рядом с моим виском. Что за дурацкая привычка меня обнюхивать? Вы будете выполнять все те же функции, что и при отце, только сейчас добавится сопровождение на официальные встречи. Кивнула. Все логично. Семена Марковича на такие мероприятия всегда сопровождала Жанна, его супруга. С ролью секретаря на приемах успешно справлялся Владлен, передавая мне потом нужную информацию. Но, как я понимаю, у Марка пока нет ни жены, ни Владлена. За обоих придется отдуваться мне. Ваш стол привезут вечером. Будете работать в моем кабинете. Марк. Это невозможно. Идея Хаване не понравилась. Она сцепила руки в замок и приподняла подбородок. Сладкий запах девушки щекотал ноздри. Сам не понял, как подвинул кресло ближе. Дракон возмущался. Она личный помощник? Может, в любой момент понадобится. Отчет подготовить, внести изменения в график, да мало ли что. Ворчал ящер. Она все это может делать и в соседнем кабинете, он за стенкой. А контролировать я ее как, по-твоему, буду? И что там за кабинет? Ты его видел? Нора! Как моя девочка там будет работать? У тебя не отец, а деспот. Как он вообще додумался посадить туда мою Хавани? Еще и работать заставлял. Зверь недовольно рыкнул. Громче, чем ему полагалось. Отец вопросительно приподнял бровь. Я ничего не ответил. Сам не понял, как гнев зверя передался и мне. В коморке, куда хотела вернуться Мирослава, раньше хранился небольшой архив. В основном бумаги, которые были уже никому не нужны, но перебрать их и сдать в общее хранилище руки не доходили. Так было до тех пор, пока Мирослава не потребовала личного пространства. Помню, отец тогда возмущался по телефону, что девчонка в обнаглела. Чтобы поправить корону на голове помощницы, в качестве кабинета были предложены эти убогие квадратные метры. Впрочем, Мира была довольна. Архив в скором времени перекочевал на положенный ему этаж, а Рыбка радовалась возможности страчить отчеты и составлять графики в тишине. «Это возможно». Еще раз вдохнул ее аромат. Нужно было отодвинуться. «Вам тут будет комфортно. Места много. Я всегда на виду». Это уже ляпнул дракон, и глаза отца подозрительно сощурились. «Невозможно. Я помощница, а не нянька, чтобы держать вас под контролем». Парировала девушка, вызывая волну возмущения у дракона. «И не забывайте о том, что некоторые вещи, происходящие в этом кабинете, не предназначены для посторонних глаз и ушей». «Она нас ревнует». Пропел ящер, словно кот, заваливаясь на спину. «Скажи, что у нас никого нет. Не нервируй мою девочку». «Она про работу». «У нас нет от вас секретов, Мирослава». Отец заёрзал в кресле. Он явно хотел что-то сказать, но сдерживался. «У вас, Марк Семёнович, может и нет?» Она посмотрела мне в глаза. А я видел только её губы. Мягкие, нежные податливы. Но ваши партнеры могут расценить мое присутствие иначе. Тем более, кабинет секретаря находится за стенкой. И изящный пальчик указал на полотно какого-то очень модного художника. Ещё бы долго припирались, если бы не тактичный стук в дверь. Спустя пару секунд в проеме показался генрих Севохин, начальник службы безопасности. Сначала в проеме появилась его знаменитое выцветшее от времени папка, а потом и сам безопасник. Уставший, немного помятый, но веселый. «Рыбка! Твою мать! Ты меня опять озолотила!» Сивохин широко улыбнулся и протянул руку сначала отцу, потом мне. Геня, как звали начальника службы безопасности подчиненные, создавал ошибочное впечатление огромного, ленивого и не слишком умного человека, чем весьма успешно пользовался. Многие его не воспринимали всерьез и с легкостью выбалтывали секреты. «Оборотень! Что с него взять?» Если бы дракон не знал, что у Сивохина есть луна, порвал бы уже на части за такие фамильярности. «Геня, тебе мама не рассказывала, что азартные игры — это плохо?» Помощница закинула ногу на ногу и повернулась к оборотню лицом. Зао «Северный ветер» чуть ранее. Первым о возвращении Мирославы в компанию узнал начальник службы безопасности Генрих И Изольда в порыве какой-то отчаянной радости ворвалась к нему в кабинет, И с криком «Она вернулась!» начала танцевать странный, но жутко модный в этом сезоне танец. В исполнении чопорного кадровика это смотрелось экзотично. Женщина подсобрала вверх серую офисную юбку, чтобы та не мешала вытворять невероятные танцевальные па. Очки слезли на кончик носа, из аккуратной прически выбились непослушные кудрявые пряди. Но все это уже не волновало Изольду Генриховну ибо теперь проблема в виде капризного ящера и его заскоков перешла в руки Мирославы. Пояснять, чему так радовалась Зольда, Генриху не требовалось. После ухода рыбки Вирский старший будто с цепи сорвался. Ни одно собрание не обходилось без скандала. Ошибки, отчеты, сорванные встречи. День бракосочетания Мирославы стал для компании самым нервным за последние лет десять. Потеряв помощницу, Вирский чувствовал, что лишился пятой и жизненно необходимой конечности. Постоянно что-то искал, терял, забывал и срывал свой гнев на подчиненных. Да и тревога за рыжу решившую выскочить замуж за полуволка, спокойствия большому боссу не добавляла. Хуже всего было тем, кому приходилось решать все важные вопросы с драконом напрямую, без буфера в виде хрупкой девочки. Она, конечно, могла в колено преклонную позу при надобности оппонента нагнуть, но все же была не так страшна, как Вирский. Немного народ успокоился, когда Семён объявил о том, что передает полномочия по управлению компанией сыну. То же самое сделали и его партнеры, Хромин и Грунберт. В общем, руководство поменялось. Все выдохнули, забывая поговорку про яблоки и яблони. Наследник престола оказался еще хуже, чем его отец. Нервы за эти несколько дней Марк вымытал всем. От менеджеров до уборщиков. Оставалась надежда только на чудо. После победного хлопка, знаменующего о танца, Генрих протер глаза и выдохнул. «Не делай так больше. А то Луна меня убьет, если узнает, что я смотрел на что-то подобное». Изольда смущенно улыбнулась. «Брось!» — махнула она рукой и плюхнулась на серый диван. «Ничего с тобой Катька не сделает. Зато у нас теперь проблем с Вирским не будет». Можно спокойно работать. — Тебе рыбку не жалко? — хихикнул Сивохин. — Мне Вирского жалко, но я об этом никому не расскажу. Разбуди меня через час. Изольда сбросила туфли и улеглась на диван. Генрих возражать не стал. Поднялся из любимого кресла и направился в кабинет генерального. Мирослава. Сивохин сел напротив меня. — Скажу ему спасибо потом. Такое близкое присутствие нового шефа немного нервировало. Не столько присутствие, сколько моя реакция на него. А так я могла зацепиться взглядом за нейтрального Генриха. «Я, похоже, вовремя?» — гений указал взглядом на папку. Многим такое поведение начальника службы безопасности могло показаться наглостью. Но только тем, кто не знал, что Сивохин является одним из крупных акционеров «Северного ветра». Впрочем, кроме меня, владельцев компании и пару юристов об этом никто и не догадывался. Гений не любил играть в большого босса и виртуозно прикидывался лицом подневольным. «Мирослава!» — наконец-то подал голос семён Маркович. «Жанна сказала, у тебя есть какая-то важная новость. Нам пора волноваться». «Не знаю, это не мне решать». Улыбнулась и открыла папку. «Ко мне в руки попали эти документы». «Я так полагаю...» — приподнял бровь Семен Вирский. «Совершенно случайно». «Конечно». «Конечно, не случайно. Я потратила на нее два желания для не самой приятной в общении личности. Очень надеюсь, что все было не зря. Вот. Подала документы Марку. Все же он теперь мой непосредственный начальник. Правда, изначально планировала передать это Генриху. Он лицо не менее заинтересованное, чем сам Вирский». «Два последних тендера?» — спросил Марк. Я кивнула в ответ, терпеливо ожидая, пока босс ознакомится с информацией. Потом бумаги перекочевали к его отцу. Оставив на лице бывшего начальника след тоскливой печали. Как это ему удается? А вот Сивохин смотрел на бумаги с профессиональным интересом. Пытался прикинуть, как они попали ко мне в руки и в какую сумму обошлись. Дорого? По интонации догадалась, что безопасник сам пытался достать эти документы, но не смог продавить чиновника. Мне сделать это было гораздо проще. Все-таки есть свои плюсы в том, чтобы родиться женщиной. «Ужин и спектакль», — спокойно ответила я. Гений поморщился. Видимо, знал о предпочтениях нашего общего знакомого не хуже меня. «Понял. Давай флешку». Я протянула ему маленький синий квадратик. Все с интересом посмотрели на нас, но промолчали. «Это достоверная информация?» — уточнил Марк. «Да». майкл Возвращаться в офис совсем не хотелось. Погода хорошая, сейчас бы за город Только отец такого разгильдяйства не одобрит. Он хоть и передал свои полномочия, хватку не ослаблял. Радовал только приезд Марка. Нам с Антоном стало чуть легче. Правда, атмосфера в офисе с его появлением резко накалилась. Вирский, одним словом. Стоило переступить порог офиса, на телефон мне прилетело злобное сообщение срочно ко мне. Испытывать терпение дракона не стал. Сразу пошел к большому боссу. К моему приходу вся компания была в сборе. Сначала в глаза бросился Антон, который держал в руках листы формата А4 и хмурился, по мере вникания в смысл написанного. Моего появления друг не заметил. «Садись, Майкл!» Голос семёна Марковича заставил дернуться. Мужчина стоял напротив окна, потягивая янтарный напиток. Генрих удобно устроился на диване и курил очередной аналог электронной сигареты. Я сел на свое место и увидел новую помощницу Марка. Увидел, сглотнул, поздоровался и начал прикидывать, как бы переманить это нежное создание в свой отдел. Хотя бы на недельку. «На!» — протянул мне несколько листов Марк. «Изучай». Вникнуть смысл написанного с первого раза не получилось. Пришлось перечитать. А потом еще раз. И еще. Чтобы убедиться в правдивости документа. «Откуда они у нас?» — спросил Сивохина. «Мирослава случайно нашла», — озвучила официальную версию Марка, выделяя слово «случайно». Та самая Мирослава скользнула взглядом по Марку. Тот самодовольно улыбнулся, но ничего не сказал. «Я хотел уточнить, где надо случайно ходить, чтобы найти это», — но тоже промолчал. «Люди Генриха не смогли достать эти документы». Говорят, оборотень лично пытался договориться с Котельниковым. Не получилось. Интересно, с каких это пор чинуша продает информацию? Или он не продавал? Взял натурой? Еще раз пробежал глазами по девчонке. Она не была похожа на девиц из традиционного сопровождения чиновника. Слишком низкий рост, никакая грудь, одежда, опять же, дешевая. Да и запаха этого пузана на девчонке не было. После него обычно не меньше недели смердит. «Как метко!» — еще раз принюхался. «Только мед. Ее собственный аромат. Даже духов нет. Надо будет у Сивохина потом расспросить о девчонке подробнее». Вернулся к документам. Два последних тендера прошли неудачно. До оглашения результатов мы были уверены в победе. Но наши конкуренты при равных условиях предложили цену ниже. Точнее, мы так думали бумаге предоставленные рыжей, говорили о том, что первоначальная стоимость проекта конкурентов была выше. Она изменилась после того, как «Северный ветер» внес свое предложение. А еще в лапах у Котельникова оказалась закрытая документация, которая не должна была вылезти за рамки холдинга. семён Маркович приподнял уголок губ. «Нет, старик нам помогать не станет. И никто из отцов. Будут держать руку на пульсе?» но вмешиваться не будут. Сами профукали крота, сами разгребайте. А Марку опыт. Да, не повезло золотому дракону. Из огня да в дерьмецо. И как теперь работать, непонятно. Следующий тендер через 8 недель. «Вы спите с Котельниковым?» Спросил Антон и сразу пожалел об этом. Антикварная ручка в руках Марка жалобно треснула. Любопытство ледяного дракона можно было понять, только произносить этого вслух явно не стоило. «Нет, я не в его вкусе», — спокойно ответила девушка и забрала у Марка сломанную ручку. Снова повисла тишина. Золотой дракон с облегчением выдохнул. Как его зацепило! Напряжённую тишину прервал телефон девушки. Экран загорелся. Она быстро что-то ответила. Марк, не стесняясь, пытался подсмотреть. Через минуту дверь кабинета открылась. Внутрь вошли курьер и мужчина в сером летнем костюме. Второй был мне с модно знаком. Присмотрелся. Надо же, управляющий Амелией собственной персоной. Доброго дня! Поздоровался управляющий и улыбнулся девушке. Мирослава Андреевна, рад вас снова видеть. На этот раз дракону попался карандаш. — Это взаимно! — защебетала рыжая. Галина Викторовна уже подготовила договор. «Какой договор?» — переспросил Генрих. «На доставку обедов», — пояснила девушка. «И общее обслуживание». Марк делал вид, что все идет по плану. семён Маркович одобрительно кивнул. Сивохин ничего не ответил. Курьер расставил боксы. В нос ударил божественный запах еды. Желудок жалобно сжался, и я на мгновение забыл, зачем мы здесь собрались. «Приятного аппетита!» Больше никто на рыжий внимание не обращал. Все присутствующие активно заработали приборами. Краем уха услышал, как Мирослава извинилась и вышла из кабинета. «Умная зараза!» Сумку и папку забрала. «Куда она ушла?» Сверкнул глазами Марк, глядя на отца. «К себе в кабинет!» Будто не замечая состояние сына, ответил Вирский-старший. «Правда, не видит, как отпрыска колбасит». «Дала нам обсудить все без посторонних ушей». «Она не посторонняя!» — рыкнул Марк, отставляя в сторону свой бокс. «Это ты ей сам завтра расскажешь». Вирский продолжал жевать утку. Только сейчас заметил, что блюда у всех разные. Даже Тоха, гурман до последней чешуйки, сидит довольный. «Она голодная!» — Марк приподнялся со стула. Видимо, собирался сходить за девушкой. «Не волнуйся!» Вирский жестом приказал сыну вернуться в кресло. Яша всегда оставляет ее обед в приемной.